Глава седьмая. Пол Финниган любил лошадей, поэтому в 1945 году в возрасте 23 лет записался добровольцем в кавалерию США. А чуть позже он стал таксистом, служил в 8 армии и в конечном счете переправился через Рейн. Однажды после того, как конники помогли пехоте взять небольшой городок, он обнаружил в развалинах местного музея необычный предмет. Это был полумесяц из серебристого металла, который оказался таким прочным что удары молотком не оставляли на нем следов, а ацетиленовой горелки так и не удалось его расплавить. Я расспросил о предмете нескольких горожан, но они знали только то, что он находился в музее с давних пор. Один профессор химии, проведя с ним кое-какие опыты, пытался заинтересовать им Мюнхенский университет, но у него ничего не вышло. После войны я увез полумесяц с собой вместе с другими трофеями, Вскоре мне удалось восстановиться в университете штата Индиана. Отец отвалил приличную сумму, чтобы как можно реже видеть меня в течение нескольких лет. Поэтому денег хватило и на небольшую милую квартирку, и на спортивную машину, и на кое-что другое. Один из моих приятелей работал газетным репортером. Я рассказал ему о полумесяце, странных свойствах металла и неизвестном составе, Парень настрочил статью, которую напечатали в Блюмингтоне, и эту историю подхватил газетный синдикат. Она не вызвала большого интереса у ученых, фактически никто и не откликнулся. Но через три дня в моей квартире появился человек, который представился мистером Ваннаксом. Из-за фамилии и иностранного акцента я решил, что он голландец. Ваннакс захотел взглянуть на полумесяц. Я оказал ему такую любезность. Он очень разволновался, хотя и пытался казаться спокойным. А потом он сказал, что хочет купить его у меня. Я спросил о цене, а он заявил, что готов отвалить 10 тысяч долларов и ни цента больше. «Мне кажется, вы могли бы добавить», — сказал я. «В ином случае ничего не получите». «Как насчет 20 тысяч?» — спросил Ванакс. «Накиньте еще», — предложил я. «Тридцать тысяч?» И тогда Финиган решил сыграть по-крупному. Он спросил Ванакса, может ли тот заплатить ему сто тысяч. Ванакс даже побагровел и раздулся, будто жаба перед прыжком, как выразился финиган Кикаха. Тем не менее, ответил, что в течение суток добудет нужную сумму. И тут я понял, что у меня в руках действительно большая ценность. Но вот какая именно и почему этот тип так хотел заполучить ее. Мне стало интересно, что же он за фрукт такой. Ни один нормальный человек в здравом уме не попался бы так быстро на удочку, поэтому я решил не спускать с него глаз. «А как выглядел этот ванакс?» – спросил Вольф. «Ну, такой, знаешь, здоровяк. Он довольно неплохо сохранился для своих 65. Я помню его орлиный нос и проницательный взгляд». Он был одет в строгий костюм. Очень сильная личность, хотя он старался этого не демонстрировать и вел себя по-настоящему любезно. Но хорошие манеры давались ему с трудом. Он казался человеком, который не привык к возражениям. «Хорошо», — сказал я. «300 тысяч долларов, и он ваш». Мне и в голову не приходило, что он согласится. Я думал, старик рассердится и уйдет, «Мне уже расхотелось продавать полумесяц, дай он хоть миллион». Ванакс рассверепел, но сказал, что согласен заплатить 300 тысяч долларов и попросил Финигана дать ему 24 часа. «Но сначала вам придется рассказать мне, почему вы хотите приобрести полумесяц и что в нем такого хорошего», – заявил я ему. «Ни за что!» – закричал он. «Хватит и того, что ты грабишь меня, свинья продажная, земляной!» «Червяк!» «А ну-ка выметайтесь, сэр, пока я вас не выбросил вон, или пока мне не пришлось вызвать полицию». Ванакс начал кричать на каком-то иностранном языке. Финниган пошел в спальню и вернулся с пистолетом 45-го калибра. Ванакс не знал, что оружие не заряжено. Он ушел, ругаясь и что-то бормоча себе под нос, а затем уехал на Роллс-Ройсе образца 1940 -го года. Той ночью финиган не мог заснуть. Около двух часов ночи ему это все же удалось, но он то и дело просыпался. И вот во время одного из таких пробуждений он услышал шум в передней. Фениган тихо выбрался из постели, достал из-под подушки заряженный пистолет и, выходя из спальни, взял с бюро электрический фонарик. «Луч света настиг Ванакса!» когда тот склонился над чем-то посреди гостиной. В руке его блеснул серебристый полумесяц. Затем я увидел на полу второй полумесяц, который Ваннакс принес с собой, и я застал его как раз в тот момент, когда он складывал обе половинки вместе. Из них получился полный круг. Я не знал, зачем он это делал, но через несколько минут все выяснилось само собой. Я велел ему поднять руки вверх. Ванакс подчинился, но поднял и ногу, чтобы шагнуть в круг. Я сказал ему, что если он еще раз шевельнется, то тут же получит пулю. И когда он поставил ногу в круг, мне пришлось нажать на курок. Я выстрелил поверх его головы, и пуля улетела в угол комнаты. Мне просто хотелось припугнуть его. Я надеялся, что у него развяжется язык после хорошей встряски. Он испугался, спору нет. И тут же отскочил. Я шел к нему через гостиную, а он пятился к двери. Ванакс что-то мямлил, как маньяк, угрожал расправой и тут же предлагал мне полмиллиона. Я решил прижать своего гостя к двери и пощекотать дулом его живот. Тогда бы он точно заговорил и выложил всю правду о полумесяце. Но, подходя к нему, я ступил в круг, образованный двумя серебряными половинками. Увидев это, Ванакс закричал, чтобы я остановился, но он опоздал. Он и моя квартира исчезли, а я по-прежнему стоял в круге, но в каком-то другом. Меня закинуло в другую вселенную, и я оказался во дворце властителя на самой вершине этого мира. Кикаха сказал, что мог бы тогда просто сойти с ума. Но с четвертого класса начальной школы он увлекался мистикой и научной фантастикой, поэтому имел представление о параллельных вселенных и устройствах для прохода из одного мира в другой. Он относился к таким идеям довольно спокойно и в сущности почти верил в них. Эта гибкость мышления помогла ему не только гнуться, не ломаясь, но и развернуться во всю свою мощь. Несмотря на испуг, его одолевали восторг и любопытство. Я понял, почему Ваннакс не последовал за мной через врата. Два полумесяца, сложенные вместе, создавали контур, но они не действовали, пока живое существо не входило в излучаемое ими поле. Затем один полукруг оставался на Земле, а другой переносился через врата в эту Вселенную и сцеплялся с поджидавшей его другой половинкой. Иначе говоря, Чтобы создать замкнутый контур, требовалось три полумесяца. Первый должен находиться в мире, куда ты отправляешься, а два других – в мире, который ты покидаешь. Когда человек вступает в круг, одна из двух частей переносится к полумесяцу в другой вселенной, а в мире, из которого совершался переход, остается третья половинка. Скорее всего, Ванакс явился на Землю с помощью этих устройств, Но он бы туда не попал и просто не мог бы пройти через врата, если бы на земле к тому времени не оказалось третьего полумесяца. Каким-то образом, и вряд ли мы узнаем каким, он потерял на земле одну из половинок. Возможно, ее украл человек, который не понимал истинной ценности предмета. Так или иначе, но Ванакс искал утерянную деталь, И когда в газетах появилась история о моей находке в Германии, он смекнул, о чем идет речь. Переговорив со мной, Ванакс понял, что я могу и не продать свой полумесяц. Поэтому он проник в мою квартиру и прихватил с собой вторую половинку. Он уже сложил круг и хотел совершить переход, но я остановил его. «Наверное, он застрял на земле и не может попасть сюда», пока не найдет еще один полумесяц. Насколько мне известно, на земле их должно быть несколько, и тот, который нашел я в Германии, скорее всего, никогда ему не принадлежал. Несколько дней финиган бродил по дворцу, огромному, потрясающе прекрасному и экзотическому, наполненному сокровищами, драгоценными камнями и странными предметами. В нем были лаборатории, или вернее сказать, синтезаторы биопроцессоров. Финниган видел в них странные существа, которые медленно создавались в огромных прозрачных цилиндрах. И еще там находилось множество стоек с действовавшими приборами, но он понятия не имел, что они собой представляли. Под клавишами и рычагами стояли незнакомые символы. «Мне повезло!» Дворец был оборудован ловушками, которые предназначались для поимки и ликвидации незваных гостей, но они почему-то были выключены, не знаю почему. Впрочем, тогда я не знал, что дворец необитаем. Мне посчастливилось там оказаться в период безвластия. Финиган покинул великолепные залы и вышел в изысканный сад, который окружал дворец со всех сторон а затем он приблизился к краю монолита, на котором стояло это удивительное сооружение. «Ты повидал достаточно, чтобы представить себе мое состояние, когда я выглянул за край». Монолит тянулся вниз на 30 тысяч футов, а ниже располагался ярус, который властитель назвал Атлантидой. «Не знаю, может быть, об этой Атлантиде говорили в земном мифе о пропавшем континенте», Или, возможно, властитель позаимствовал это название из древней легенды? Ниже Атлантиды располагался ярус, названный Дракландией. Под ним находилась Америндия. Все это я охватил одним взглядом, точно так же, как космонавт видит из ракеты целое полушарие Земли. Сам понимаешь, никаких подробностей, только огромные облака, большие озера, моря и очертания континентов. Добрая часть каждого нижнего яруса скрывалась за ярусом, который ему предшествовал. Но я разобрался в структуре Вавилонской башни этого мира, хотя в то время и не понимал того, что открылось передо мной. Все казалось мне слишком неожиданным и чуждым. Увиденная картина не складывалась в логическое целое и не имела для меня никакого смысла. Тем не менее, Финиган понимал, что находится в отчаянном положении. Не имея под рукой никаких средств, он не мог спуститься с вершины, хотя у него по-прежнему оставалась возможность вернуться на землю с помощью круга из полумесяцев. В отличие от других монолитов, поверхность самого верхнего из них казалась гладкой, как у шарика подшипника, а использовать круг ему не хотелось, потому что Ванакс вне всяких сомнений только этого и ждал. И хотя ему не угрожала голодная смерть, Пищи и воды хватило бы здесь на долгие годы. Он не хотел, да и не мог оставаться во дворце. Финиган побаивался возвращения хозяина, поскольку у того мог оказаться весьма скверный характер. А некоторые вещи во дворце вызывали у него невольную дрожь. Но вот пришли гворлы. Мне кажется, нет, я уверен, что они явились из другой вселенной, пройдя через врата, похожие на те, которые открыли дорогу для меня. В то время я еще не знал, как и почему они оказались во дворце, но я был рад, что попал туда первым. Стоило бы мне оказаться в их руках. Потом до меня дошло, что Гворлов послал другой властитель. Он отправил их сюда, чтобы они похитили рог. Я видел его во время своих скитаний по дворцу и даже немного потрубил в него, Но откуда мне было знать о звуковых комбинациях, которые заставляли инструмент работать? И прежде всего, я ничего не знал о его истинном предназначении. И вот горлы пробрались во дворец. Сотни или около того свирепых тварей. К счастью, я увидел их первым. Страсть к убийствам тут же сослужила им недобрую службу. Они бы попытались убить несколько очей властителя огромных сорла величиной ворон, которые жили в саду. До этого я их почти не замечал, и они, очевидно, считали меня гостем или безвредным существом. Гворлы попытались перерезать горло одному из воронов, и вся стая набросилась на них. Твари отступили во дворец, но крупные птицы последовали за ними. Все то крыло дворца было загажено кровью и перьями кусками бугристых волосатых шкур и трубами с обоих сторон. Во время битвы я заметил гворла, который вышел из зала с рогом в руках. Он бродил по коридорам и, видимо, что-то искал. Финиган прокрался за ним в следующий зал и оказался в помещении размером с пару ангаров для дирижаблей. Там находился плавательный бассейн и множество интересных приспособлений. На мраморном пьедестале Возвышалась большая золотая модель планеты, и на каждом из ее уровней мерцало несколько драгоценных камней. Финиган обнаружил, что алмазы, рубины и сапфиры располагались в форме символов. Они обозначали различные резонансные точки. Резонансные точки? Да! Символы являлись кодированными записями сочетаний нот, которые требовалось воспроизвести для открытия врат в особых местах. Некоторые врата открывались в другие вселенные, а остальные являлись проходами на различные ярусы этого мира. Они давали властителю возможность в мгновение ока переходить с одного яруса на другой. Символы, указанные на крохотных макетах, сообщали о характерных особенностях тех мест, где размещались резонансные точки ярусов мира. Наверное, властитель чему-то научил того гворла с рогом, и тварь разбиралась в символах. Скорее всего, гворл хотел убедиться в действии рога перед тем, как доложить о нем своему хозяину. Он повернулся к бассейну и протрубил семь нот. Воды раздвинулись и появился кусочек суши с алыми деревьями и зеленым небом над ними. Вот таким причудливым образом прежний властитель проникал на ярус Атлантиды прямо через бассейн. В то время я не знал, куда ведут эти врата, но мне они показались единственной возможностью вырваться из дворца, и я решил ею воспользоваться. Подкравшись к горлу сзади, я выхватил у него рог и столкнул в бассейн. Но не в проход, а в воду. Ты никогда не слышал таких криков, визга и всплеска. Гворлы не знали бы страха, если бы не их умопомрачительная боязнь воды. Тварь погрузилась в воду, вынырнула, крича и отплевываясь, а затем сумела ухватиться за край врат. У врат, знаешь ли, есть определенные грани, осязаемые и изменяющиеся. Я услышал позади себя рев и крики. В помещении ворвалась дюжина гворлов с большими окровавленными ножами. Я нырнул в дыру, которая уже начала затягиваться. Она стала такой маленькой, что я содрал кожу с колен, проползая сквозь нее. Но мне это удалось, и дыра закрылась. Ее края обрубили гворлу обе руки, когда он попытался вылезти из воды, чтобы последовать за мной. С тех пор я стал обладателем рога и на какое-то время оказался вне их досягаемости». Кикахо усмикнулся, смакуя свои воспоминания. «Так значит, властитель, пославший Гворлов в разведку, и есть нынешний тиран, верно? Но кто же он?» «Арвур. Пропавшего без вести властителя звали Джадавином. Скорее всего, он и есть тот человек, который назвался мне Ванаксом». Арвур занял его место и теперь изо всех сил старается разыскать меня и Рог. Кикахов вкратце обрисовал свои приключения на ярусе Атлантиды. В течение 20 лет по земному времени он жил то на одном уровне, то на другом, маскируясь и меняя внешность. Но гворлы и вороны, которые перешли на службу властителю Арвуру, никогда не прекращали поисков похитителя Рога. Хотя бывали времена, когда Кикаху не тревожили по два, а то и по три года к ряду. «Подожди, не спеши», — сказал Вольф. «Если врата между уровнями закрыты, как же гворлы спустились вниз, чтобы преследовать тебя?» Кикаха и сам этого не понимал. Но когда гворлы схватили его на уровне сада, он кое-что узнал от них. Несмотря на свою угрюмость, они ответили на несколько его вопросов. Их спустили на ярус Атлантиды с помощью тросов. «Но тридцать тысяч футов!» — воскликнул Вольф. «А почему бы и нет? Дворец — это сказочный склад со множеством комнат. Если бы я поискал как следует, то и сам бы наткнулся на них. Во всяком случае, гворлы сказали мне, что властитель Арвур приказал им не убивать меня, даже в том случае, если я при этом на какое-то время скроюсь». Поймав меня, он хочет насладиться серией изысканных пыток. Гворлы сказали, что Арвур разрабатывает новые тонкие приемы истязания и совершенствует некоторые хорошо зарекомендовавшие себя старые методы. Можешь представить, как я потел от страха на обратном пути во дворец? После пленения в саду Кикаху переправили через океан к подножью монолита. Во время восхождения их остановил ворон Ока. Когда он сообщил властителю о поимке Кикахи, его отослали назад с новым приказом. К ворлам предписывалось разделиться на два отряда. Первой группе полагалось доставить Кикаху во дворец. Второй предстояло вернуться к грани сада. И если человек, овладевший рогом, пройдет через врата, им следовало взять его в плен. Рог же требовалось принести властителю. «Я думал, Арвур хотел, чтобы тебя тоже привели к нему», сказал Кикаха. Он, по-видимому, забыл передать этот приказ через ворона или полагал, что гворлы сами догадаются. Арвур не учел, что они абсолютно лишены воображения и все понимают буквально. Вот только зачем они забрали Хрисииду? Возможно, гворлы хотят преподнести ее властителю как искупительную жертву, Он недоволен ими, потому что я не раз водил их за нос в этой долгой и порой забавной погоне. Они это знают и, очевидно, надеются укротить его гнев, доставив к нему самый прекрасный шедевр прежнего властителя. Значит, нынешний властитель не может путешествовать по ярусам через резонансные точки. Без рога нет. И готов поспорить, что сейчас его кидает то в холодный, то в горячий пот». В любую минуту гворлы могут использовать рог для бегства в другую вселенную, где получат за него милость любого властителя. Впрочем, они не знают мест, в которых находятся резонансные точки. А если бы они отыскали одну из них... Но гворлы не воспользовались такой возможностью у Волуна, я начинаю думать, что они не испытают его и в других местах. «Да, твари злобные, но умом не блещут». «Если властители такие мастера в сверхнауке, то почему Арвур не путешествует по ярусам на самолете?» – спросил Вольф. Кикаха хохотал до слез. «В том-то и весь фокус!» – ответил он. «Властители владеют наукой и мощью, которые намного превосходят земные. Но их ученые и конструкторы давно погибли. Те, кто живет сейчас, умеют нажимать на кнопки». Но они не понимают принципов действия сложной техники и уж тем более не могут ее починить. Тысячелетняя битва за власть уничтожила всех, за исключением немногих. Но, несмотря на огромную мощь, это лишь горстка невежд. Ты можешь называть их бездельниками, живущими в роскоши, или параноиками с манией величия, но только не учеными». «Вполне возможно, что Арвур оказался обездоленным властителем», – продолжал Кикаха. «Скорее всего, он бежал, спасая свою жизнь, и владел этим миром только потому, что Джадавин по какой-то причине исчез. Но Арвур пришел во дворец с пустыми руками. У него нет доступа к могуществу, которое даруют приборы. Многие из них находятся во дворце, но он не знаком с их управлением». Арвур победил в игре «Властителей» за обладание музыкальными вселенными, но он по-прежнему находится в невыгодном положении. Кикаха заснул, и Вольф всматривался в ночь, охраняя его сон. Он не считал эту историю невероятной, но находил в ней все новые и новые сомнительные места. Кикахе придется объяснить еще очень многое. Потом Роберт задумался о Хрисеиде. Он вспомнил желанное прекрасное лицо с тонкими скулами и огромными глазами, в которых сверкали кошачьи зрачки. Где она сейчас? Что с ней? И увидит ли он когда-нибудь свою Хрисеиду снова?